Глава 1. Чувство мальчика. Часть 1. Месяц последнего огня, 9, Второе число 23:30. Мужчина зажег висевшую на поясе лампу. Из-за особого масла огонь загорелся зеленым пламенем, создавая жуткие тени. Когда он шагнул наружу, в лицо хлынул жаркий воздух. Человек скривился. Но ничего не поделаешь, такой сезон. Даже ночью по всему королевству было душно. Впрочем, худшее уже позади, и дни должны становиться холоднее. Но пока что ничего такого не наблюдалось. «И сегодня жарко». «Ага, говорят, чуть севернее, у океана прохладней». Ответил на ворчание его партнер на ночное дежурство. «Вот бы дожди уже начались». Жара немного бы спала. Он посмотрел на небо и не увидел даже маленького облачка, не то что туч. Над головой раскинулось обычное ночное небо, мерцали звезды. Согласен, хороший шквал сейчас не помешал бы. Ладно, пора за работу. Вокруг двоих мужчин витала особая аура. Вряд ли их назовешь обычными крестьянами. Прежде всего, экипировка. Длинный меч на поясе и кожаные доспехи – слишком дорогое удовольствие для сельского ополчения. А кроме того, люди, каждый день работающие в поле, не имели бы такого лица и телосложения. От этих типов исходила опасная аура людей, знакомых с насилием. Они вошли в деревню, даже словом не перекинувшись. В тихой тьме слышались лишь их шаги. Казалось, что это место заброшено, но двое мужчин спокойно шагали, не обращая внимания на жуткую обстановку. Такая собранность доказывала, что для них это привычное дело. Деревня была обнесена высокими стенами, а по периметру стояло шесть сторожевых башен, которые заметил бы кто угодно. Такие укрепления нечасто увидишь даже в приграничных селениях, где монстры появляются чаще. Это место больше походило на военную базу, чем на деревню. Впрочем, чужак увидел бы очередное село с усиленной охраной. Однако от следующей сцены он нахмурил бы брови. Настолько странным было зрелище. Обычно стены строились вокруг жилых зданий или складов, а пали оставались снаружи. Ведь потребовалось бы уйма работы, чтобы окружить обширные пахотные земли. Тем не менее, в этой деревне за стенами покачивалась на ветру зеленеющая трава, которую охраняли словно золотую. Проходя через странную деревню, один из мужчин ощутил на себе чей-то взгляд со стороны башни. Должно быть, это глядел его товарищ с луком. В случае опасности можно помахать лампой над головой, и тогда он придет на помощь. Однако, зная меткость этого товарища, лучше бы обойтись без такого прикрытия. По-настоящему можно почувствовать себя в безопасности лишь после колокольного звона, что раз будет остальных. Правда, если он подаст сигнал случайно, придется отвечать перед разбуженными товарищами. Но, несмотря на это, мужчина был готов помахать лампой при малейшем подозрении. В конце концов, своей жизнью он дорожил. Впрочем, вряд ли бы произошло что-то настолько серьезное. Он выполнял эту работу последние пару месяцев и продолжит ее выполнять. Когда он прошел ровно половину маршрута, в рот бросилось что-то похожее на змею. Нет, это была не змея. В рот мужчины крепко вцепило щупальца осьминога. Подбородок дернуло вверх, затем открытое горло обожгло болью. На все это ушло меньше секунды. Сосущий звук последнее, что мужчина услышал в своей жизни. Рука, которой ему зажали рот, расслабилась. Но он не упал, поскольку тело придерживали со спины. Убедившись, что меч впитал кровь, магическое оружие вампирский клинок вытащили из тела. Сзади мужчину держала особа, одетая во все черное. Даже на лице неприкрытыми оставались лишь глаза. Одежда тканевая, Но перчатки, поножи и наплечники усилены металлом. Грудь тоже защищена металлической пластиной, но это не мешало разглядеть женские формы. Позади другого мужчины стояла точно такая же особа в чёрном наряде и металлическом нагруднике. Она глянула на первую и кивнула. Убедившись, что убийство увенчалось успехом, девушка посмотрела по сторонам. Кажется, их не заметили. Ей стало немного легче. Они так идеально близко прильнули к телам, что со сторожевой башни было трудно заметить разницу даже при свете ламп. Единственное беспокойство вызывало мгновение атаки. То небольшое расстояние, которое они покрыли, двигаясь между тенями с помощью тёмного перехода. Но теперь и об этом можно было не волноваться. Не вынимая из шеи покрасневший от выпитой крови кинжал, Она поддержала чуть не упавшее тело. Для людей в сторожевых башнях это выглядело так, словно патрульные ненадолго остановились. Но если они упадут или продолжат так чопорно стоять, то точно вызовут подозрения. Вот почему важно немедленно перейти к следующей стадии операции. Однако это уже не её задача. Вдруг руками девушка почувствовала, как безжизненное тело мужчины начало коченеть. Будто изнутри его подперли стержнем. Словно подтверждая, что она не ошиблась, в следующее мгновение тело резко толкнуло. Впрочем, даже когда оно задвигалось, она не удивилась. Все шло по плану. Девушка разжала руки и в то же время применила навык, один из тех, что она изучила из своего класса ниндзя. Сокрытие в тени. Оставаясь в тенях, она полностью с ними сливалась. Благодаря чему и становилось невозможно обнаружить невооружённым глазом. Оставив позади двух девушек, что скрылись в ночи, мужчины пошли вперёд, будто с них сняли цепи. Они возвращались к патрулированию, словно вспомнили, какую задачу должны выполнять. Но шли они медленно и неуклюже. И хотя раны ещё не закрылись, свежая кровь из порезов на шее не вытекала, поскольку её всё высосали. Двигаться они могли лишь по одной причине. Они превратились в зомби и теперь следовали воле своего создателя. Но обратили их не эти девушки. На том месте обычным взглядом можно было увидеть лишь двух мужчин. Если кто-то сумеет посмотреть сквозь маскировку, то увидит не больше четырёх человек. Тем не менее, присутствовал и пятый. Эта невидимая особа и отвечала за зомби. Её не видели даже девушки. Но ниндзюцу позволяла им обнаружить скрытое присутствие. Как только эта способность отреагировала, они прошептали. «Подготовка завершена. Идеально!» В полголоса ответили им. «Я поняла это, пока наблюдала. Перехожу в следующее место операции и приступаю к захвату человека» у которого здесь больше всего власти». Голос тоже принадлежал девушке. Высокий, словно говорил ребенок, а не зрелая женщина. «Тогда мы начнем нападение. А что делают две остальные? Только не говори мне, что раз это не их черед, они где-то играют». «Конечно же нет. Они прячутся снаружи, недалеко от деревни. По плану, в случае непредвиденных обстоятельств, они нападут с обеих сторон. Ладно, иду к главной цели». «Вы двое тоже следуйте плану». Их невидимая подруга поднялась в воздух и полетела, используя магию полет. Ее присутствие удалилось все дальше и дальше, пока полностью не исчезло в стороне здания, которое она и охарактеризовала как главную цель. Среди немногочисленных зданий деревни это было необходимо взять в первую очередь. Обычно сначала следовало бы захватить другое здание, но не в этот раз в частности, из-за магии сообщения. Многие избегали использовать такую магию, называя ее ненадежной. Но в то же время были и те, кого такие пустяки не заботили, и они все равно ее использовали. Например, Империя, которая в воспитании заклинателей опережала даже королевство. Или те, кто хотят получить информацию как можно быстрее. Или же нынешний враг, управляющий деревней. А потому, прежде всего, нужно убрать связного, проживающего в этом здании. Теперь, когда туда направился их товарищ, им тоже придётся лежать в засаде в назначенном месте. Все должны начать одновременно и закончить штурм необнаруженными. Две ниндзя выдохнули и побежали вперёд. Двигаясь от тени к тени, они оставались незаметными для обычных людей. А при использовании магического предмета их вряд ли бы заметили даже искатели приключений. Другими словами, в деревне не было никого, кто мог бы увидеть девушек. Бегущая сбоку соратница умело задвигала пальцами, хотя выглядела, словно та просто беспорядочно машет. Девушка её поняла. «Нам повезло, что у них нет собак», – она ответила пальцами. «Согласна». Это был язык жестов, которым пользуются убийцы. С их опытом они могли общаться столь же быстро, как вслух. Хотя они пытались обучить ему остальных товарищей, увы, а лучшее на что те оказались способны, простые фразы и команды. Их же скорость и словарный запас, напротив, достигал такого уровня, что они могли общаться знаками в повседневной жизни и часто использовали их, чтобы секретничать между собой. Я понимаю, о чём ты. Сейчас никого не привлечёт запах крови. Имей враг-гонщик, всё было бы не так просто. Хотя девушки подготовили способ, чтобы вывести их из строя, нет ничего более приятного, чем избегать лишней работы. Как только она ответила, другая девушка быстро задвигала пальцами. Тогда я отправлюсь к своему зданию она ответила утвердительно, и они с соратницей разделились. Оставшись одна и продолжая бежать на высокой скорости, она посмотрела на поля периферийным зрением. На них выращивались не зерновые, вроде ячменя, и не овощи, а растения, из которого делают незаконный и наиболее распространенный наркотик королевства черную пыль. Оно росло почти на всех полях, окруженных высокими стенами, доказывая, что эта деревня – одна из баз для производства наркотиков. Черная пыль, также известная под названием порошок лаиры. Этот наркотик имел вид черного порошка, который принимают, смешивая с водой. Вести массовое производство было легко, а потому он продавался дешево. Из-за доступности и эйфории наркотик стал самым популярным в королевстве. Более того, многие верили, что он не вызывает привыкания и не имеет побочных эффектов, поэтому он распространился практически повсюду. Она вспомнила эту поддельную информацию и фыркнула. «Такого наркотика больше нигде нет. Я могу бросить тогда, когда захочу». Так они говорят, да? У наивности должны быть пределы. Вскрытие тех, кто подсел на черную пыль показало что их мозг высох до примерно 80% размеров нормального мозга. Созданная из некогда дикорастущей травы, черная пыль – сильный наркотик. Можно было только дивиться тому, что люди верят, что такое ядовитое растение не вызывает привыкания. А к обезболивающим находящуюся в обиходе черную пыль приравняли потому, что оккультуренное растение стало менее сильным, чем его дикий родственник. Тем не менее, наркотик все равно вызывал сильное привыкание и требовал много времени для полной очистки организма. В результате часто происходило так, что наркоманы снова его принимали, когда он еще не успел выйти из тела. Если епископ не избавлялся от наркотика с помощью магии, наркоман со временем входил в стадию, когда практически невозможно бросить самостоятельно. А основная сложность ужасающих наркотиков заключалась в том, что от них была слабая ломка. Даже если наркоману будет плохо, он не станет агрессивен и не причинит кому-либо вреда. Вот почему власти королевства не до конца понимали опасность и попросту игнорировали черную пыль, прилагая усилия к искоренению других наркотических веществ. Неудивительно, что империя даже подозревала королевство в тайной помощи ее производству. Во времена, когда девушка работала убийцей, ей тоже приходилось принимать наркотики, когда того требовали обстоятельства. И поскольку ее организация выращивала похожие растения, это дело не вызывало в ней отвращения. Даже наркотики окажутся чрезвычайно полезными, если использовать их с умом. В общем-то, они не сильно отличаются от лекарств с опасными побочными эффектами. Однако сейчас она выполняла заказ, и её личное мнение тут излишне. Вот только заказы, сделанные не через гильдию Искателей Приключений, опасны. Под маской она нахмурилась. Клиентом в этот раз была подруга лидера команды. Несмотря на соответствующее вознаграждение, Приём заданий мимо гильдии может в будущем принести проблемы. Даже для одной из всего двух команд Искателей Приключений Адаманта Оваранга в Королевстве. А? Или уже трёх? Она вспомнила, что появилась новая команда Адаманта Оваранга. С такими мыслями девушка добежала до здания с кодовым номером 2. В нём ей нужно собрать каждый возможный клочок информации, а затем поджечь поле. Хотя дым от сгорания растений ядовит, для завершения задания пойти на такой риск необходимо. В зависимости от направления ветра пострадать могут и крестьяне. Но нет ни времени, ни способа, чтобы организовать эвакуацию. Необходимая жертва. Сказав себе это, она закрыла глаза на безопасность деревенских жителей. Поскольку ее растили убийцей, Потеря человеческой жизни почти никогда эмоционально на неё не влияла. Она даже и глазом не моргнёт. В особенности, если это незнакомцы. Ей всего лишь не нравилось выражение лица лидера, когда появлялись жертвы. Но поскольку этот план одобрила лидер, она не чувствовала ни малейшего желания идти кого-то спасать. И что более важно, как только нападение завершится... Придется использовать магию телепортации, чтобы провернуть такую же операцию со следующей деревней. Ее голова была забита лишь мыслями о плане. Ингредиенты для наркотика выращивались не только в этом селении. Согласно расследованию, в королевстве находятся 12 больших плантаций. И скорее всего, они нашли еще не все. Иначе невозможно объяснить огромное количество наркотика ходившая по землям королевства. Сорняки нужно выпалывать сразу, как только они проросли. Даже если многое из этого окажется бесполезным, это единственный надежный способ. Им сильно повезет, если здесь они найдут что-то вроде письменных приказов. Увы, все никогда не было так просто. Они могли только надеяться, что человек, отвечающий за эту деревню, что-то знает. «Лидер будет счастлива, если мы узнаем об этой организации хоть немного больше». Могущественный синдикат, выращивающий наркотик, назывался «Восемь пальцев» по имени 8 пальцев бога воровства, подчиненного бога земли». Они контролировали подпольный мир королевства. Преступная организация разделялась на восемь отделов. Торговля рабами, убийство, контрабанда, воровство – торговля наркотиками, безопасность, банковское дело и азартные игры. Их влияние доходило до каждой преступной группы королевства. Но даже при таком размахе организация была окутана тайной. Тем не менее, некоторые следы их влияния на королевство было ясно видно. Например, эту деревню. В ней у всех на виду выращиваются нелегальные растения. Одного этого достаточно, чтобы назвать соучастником владеющего землёй дворянина. Однако его обвинения не приведут к приговору. Другое дело, если бы расследование начал член королевской семьи или кто-то из судебной власти. Но всё равно, когда в дело вовлечена феодальная знать, трудно добиться обвинительного приговора. Дворяне просто заявят, что не ведали о том, что растения можно использовать как ингредиент для наркотиков. Может даже обвинят деревенских жителей в самоуправстве и переложат вину на них. Публичное разоблачение неэффективно, а силой ограничить распространение наркотиков практически невозможно, поскольку организация, подкупая вельмож, контролировала каналы поставок. Вот почему единственным выходом оставалось насилие. Использовать крайние меры и сжигать поля. Честно говоря, даже если эти поля сгорят дотла, это не повлияет на их операции. Организация стала настолько могущественной, что ее пальцы дотянулись даже до политиков. «Ставка на время. Если мы однажды не нанесем решающий удар, все эти усилия пропадут впустую».